полудню все собрались на центральном космодроме. Бетонные поля в форме большой восьмилучевой звезды были еще пустынны. Маск сетки, сдвинутый к краям обширного выруба, почти не различались на фоне крон огромных деревьев, стеной окружающих космодром. Солнце висело в зените и жгло немилосердно. «Лучи его!» Попадая на открытую кожу лица и рук, причиняли боль. Стив ушел в тень ближайших лаурелей и с облегчением сдернул с головы тропический шлем. Под деревьями тоже было душно, но, по крайней мере, прямые солнечные лучи сюда не проникали. Для Цезаря и Пенки принесли плетеные кресла. Их поставили в густой тени, поодаль от Стива. Пенки устроился в кресле. Цезарь остался стоять. Судя по доносившимся репликам, они продолжали перепираться. Причем Пенки нападал, а Цезарь лениво парировал, помахивая тропическим шлемом, как веером. Откуда-то в ы н ы р н у л Тео с шезлонгами. Он расставил их р я д к о м в тени одной из л а у р е л е й Один предложил Стиву, в с о с е д н е м расположился сам. «Главный босс вызывал меня ночью», — сообщил т е о бросив быстрый взгляд по сторонам и убедившись, что вблизи никого нет. «Это зачем же?» — велел не спускать с тебя глаз. «Вот как? Говорил что-нибудь?» — сказал дурное предчувствие. «А еще что?» — «Ничего, глаза были тревожные». «У меня тоже дурные предчувствия», — заметил с т и п Но, вероятно, по другому поводу. Было бы хорошо, Тео, если бы ты мог присматривать и за этим. Стив незаметно указал на Пенки. «Знаю», – кивнул Тео, – «может быть, дурной человек похож на зомби». «Зомби?» «Да, зомби, мертвецы, которые приходят с того света вредить живым людям». «Неплохо придумал», – похвалил Стив. «Не я, африканцы, они их боятся». Подъехал Виллис. Из него, кряхтя, выбрался мистер Цвик. Подобно всем присутствующим, он был в белом костюме и тропическом шлеме. Спина его куртки уже потемнела от пота, а широкое розовое лицо лоснилось и блестело, усеянное капельками влаги. «Вылетели!» — объявил он, вытирая лицо и шею к л е ч а т ы м носовым платком. «Ну и жарище!» — он тяжело вздохнул. «Через несколько минут будут здесь». «Сколько отсюда до зоны?» – спросил Пенки. «Километров двести». «Так когда они вылетели?» «Только что». Цвик посмотрел на часы. «Минут пять назад». «Вы хотите сказать?» – начал Пенки и не кончил. Из-за дальней стены леса у южной окраины космодрома в воздухе появилось нечто темное. Прежде чем Стив смог разглядеть его, на фоне я р к о й синевы неба т е м н ы й предмет, стремительно вырастая в размерах, оказался над центром космодрома. И вдруг, резко з а м е д л и в л е д опал вертикально вниз. На мгновение между ним и бетонной поверхностью возникло облачко пыли. В стороны рванулись песчаные вихри. Стиву показалось, что окутанный дрожащей дымкой диск парит над землей, но почти тотчас из него выдвинулись блестящие металлические опоры, которые с шелестом коснулись бетона. Этот шелест был единственным звуком, нарушившим сонную тишину полудня. Все предшествующее совершилось беззвучно. «Фантастика!» – п р о б о р м о т а л Стив, поднимаясь из шезлонга. Лицо его ощутило волну горячего ветра. рожденную стремительным торможением и остановкой прилетевшего чуда. Стив зажмурился, но тотчас снова открыл глаза. Центр космодрома там, где сбегались широкие лучи бетонных полос и где еще минуту назад ничего не было, занимал теперь дисковидный аппарат, который вполне мог прилететь со страниц научно-фантастического романа. на которой в то же время был знаком с т и л у т у с к л о м е р ц а ю щ и е в ярких лучах экваториального солнца серовато-синее дисковидное тело с двумя рядами светлых прямоугольников вдоль массивного корпуса, которое покоилось сейчас на ажурных ногах-опорах в центре бразильского космодрома, было поражающе, похоже на загадочный объект, с которым три дня назад чуть не столкнулся над Атлантикой, лайнер панамериканских воздушных линий, совершавший рейс из Лондона в Рио. Центр космодрома был удален не менее чем на 300 метров от места, где они сейчас находились. Стив глянул на Виллис, отогнанный под деревья, но дисковидный корабль уже катился на своих ногах-опорах вдоль бетонной полосы прямо к ним. Он остановился в полусотне метров. И теперь можно было хорошо рассмотреть его. На массивном, плавно закругляющемся, синевато-голубом, без единого выступа корпусе не было заметно ни отверстий, ни швов. Ряды светлых прямоугольников, отчетливо различимые издали, вблизи словно пригасли и почти не просматривались. Во всяком случае, это были не окна, как решил первоначально Стив. 6 размещенных по кругу ажурных ног опор высотой не менее пяти метров заканчивались внизу уплощенными лапами, обутыми в миниатюрные металлические гусеницы. Ноги, казалось, вырастали прямо из синеватого брюха корабля. Гладкий дисковидный корпус имел в диаметре около 30 метров, а максимальная толщина его в средней части не превышала 6 и и плавно уменьшалась к краям. Стив посмотрел на Цезаря и Пенки. Они молча сидели в своих креслах. Цезарь выглядел невозмутимым. У Пенки отвалилась нижняя челюсть, и он не отрывал широко раскрытых глаз от корабля. Снова послышался негромкий шелест. Между ногами-опорами спустился легкий светлый трап. по которому быстро сбежал на бетон ч е р н о л и ц ы й Кип Линстер. Он был в том же белом полевом комбинезоне, что и вчера. Шлем с защитными дымчатыми очками он держал в руках. Подойдя к креслам, в которых сидели Цезарь и а л о и с Пенки, Кип коротко поклонился и сказал, «Улак, модель 2 перед вами. Если желаете, можно осмотреть ее внутри». «Вы капитан?» – спросил мистер Пенки. недоумением, глядя на него. «В данном случае, да», — кивнул Тип. «Что значит «в данном случае»?» раздраженно прокаркал Пенки, с трудом поднимаясь на ноги. «Это инженер, Тип Линстер, главный конструктор проекта Шива», — сказал Цезарь, тоже вставая. «Помните, он выступал на совете». «Ах, вот, значит, что!» — пробормотал Пенки, не отрывая и с п ы т у ю щ е г о взгляда от лица Типа. «Приветствую вас, мистер Линстер! Вы что же, и сегодня изволите быть в маске?» «Нет, просто я чернокожий», — ответил Кип и слегка усмехнулся. «Так-так», — покачал головой Пенки, продолжая разглядывать к и б а как нечто совершенно д и к о в и н а в п р о ч е м это не имеет особого значения», — продолжал он после довольно долгой паузы. «Значит, ваше колесо на ножках обошлось фирме?» 13 миллиардов?» «Нет», — спокойно возразил Кип. «Данная модель стоит всего около четырех». «Всего около четырех?» — повторил мистер Пенки и оглянулся на Цезаря. «Недорого, правда?» «Вероятно, не очень дорого», — согласился Цезарь. «Особенно, если учитывать ее возможности». «Ну, о возможностях мы побеседуем немного позже», — скривился Пенки. «Какая у нее команда?» «Сегодня три человека. Кроме меня еще два инженера», — ответил Кит. «Они на борту у приборов». «А п о д н я т и е н а скольких может?» «Это зависит от назначения рейса. В атмосферном полете до 20 человек. В космосе, конечно, меньше. Она может летать и в космосе?» «Это еще нет. Второй аппарат, УЛАК модель 5, может». «Что означает ваша нумерация?» Моделей было несколько, пока отобраны и построены две. «А где вторая? Ваш пятый номер?» «В зоне. Приведу его позднее, после того, как закончится испытание этого». «Разве вы один на них летаете?» – нахмурился Пенки. «Пока да, ведь это испытание, а я – главный конструктор, следовательно, отвечаю за все». «А если вы, мистер Линстер, извините?» «Отправитесь во время испытания к вашим предкам. Что будет тогда?» «Для меня, по-видимому, уже все», — спокойно ответил тип. «Острить а изволите», — спылил Пенки. «Что это значит? Где это видано, чтобы конструктор лично участвовал во всех испытаниях?» «Между прочим, это было его условие, и оно оговорено в статусе проекта», — тихо сказал Цезарь. «Вы просто забыли, Пенки». Дурацкое условие, если так. Очень жалею, что не заметил. Не волнуйтесь, мистер Пенки. Очень вежливо обратился к нему Тип Линстер. Ничего пока не случалось, и вероятность катастрофы при испытаниях ничтожно мала. Хотя, конечно, полностью исключить ее нельзя. Но аварии случаются и с самыми совершенными самолетами. Вам это должно быть хорошо известно. Предлагаю осмотреть аппарат внутри. Здесь, на посадочной площадке, уточнил Пэнки. Да, пока на стоянке. Я думаю, достаточно будет, если внутрь поднимемся. Мы с вами, Цезарь, заметил Пэнки. Остальным это ни к чему. Летать им все равно не придется. Согласен, кивнул Цезарь. Втроем они направились к кораблю. Тип Линстер впереди, за ним Цезарь. последним пенту, тяжело опирающийся на свою трость. В том же порядке они поднялись по трапу и исчезли в чреве корабля. Цвик за все время, не проронивший ни слова, присел в свободное кресло и принялся раскуривать трубку. Стив подошел к нему поближе. «Проклятое ж и л и щ е пробормотал Цвик, вытирая платком мокрое лицо. «Тип Линстер? Конечно!» «Уже опробовал эту сковородку в полете, и, вероятно, не один раз», предположил с к и п внимательно глядя на Цвика. Тот покачал головой. «Едва ли!» «То есть в зоне, может, и поднимал ее в воздух». «И поднимал ее в воздух». Цвик принялся вытирать платком шею. «А за пределы зоны вышел впервые. Тут ведь кругом радары. Насколько мне известно, они ничего не фиксировали». При таких скоростях могли и не засечь. «Это-то верно», — пробормотал Цвик, затягиваясь. «А вы спросите у него?» «Не скажет». «Может и не сказать». «Интересно, какие же возможности у этой летающей посудины?» Задумчиво произнес Стив, словно разговаривая сам с собой. «Возможности?» — переспросил Цвик, попыхивая трубкой. «А, ну скорость и маневренность мы видели». — Возможность тоже приличная. Остальное посмотрим. — А какой механизм движения? — Понятия не имею, — пожал массивными плечами Цвик. — А вооружение? Цвик извлек трубку изо рта и испытывающий поглядел на Стива. — Никакого, скорее всего. Да оно тут ни к чему. — Едва ли это устроит мистера Пенки, — заметил Стив. Цвик предпочел промолчать. Сунув трубку в рот, снова принялся вытирать платком лоб и шею. Цезарь, Пенки и Тип пробыли внутри корабля около часа. Когда они вышли обратно, Пенки выглядел еще более мрачным. Прихрамывая, он доковылял до ближайшего кресла, опустился в него и занялся своими таблетками. Цезарь и Тип задержались возле трапа. Некоторое время они о чем-то тихо беседовали. потом тип возвратился в корабль а цезарь подошел к стиву сейчас тип покажет что может колесо шивы сказал цезарь и усмехнулся едва ли мы много увидим отсюда скептически скривился стив тебя самого не увлекает возможность полетать с ними нет а если я не надо стив пожал плечами и отвернулся к кораблю трап уже был поднят мгновение спустя Дисковидное тело легко и бесшумно тронулось с места и покатилось на своих ногах-опорах вдоль бетонной полосы к центру космодрома. Еще не достигнув его, корабль вдруг повис в воздухе. Ноги куда-то исчезли. Окутался туманной дымкой и стремительно взмыл вверх. Через несколько секунд он исчез в синее в небо. о н о и скорости!» — не удержался от реплики с т и х Воображаю, какие перегрузки приходится испытывать экипажу. А никаких, Цезарь продолжал глядеть вверх. Там есть такое устройство и особый экран. Вот они уже возвращаются. Размытая тень скользнула на фоне неба над космодромом и снова исчезла. Как можно управлять при таких скоростях? Недоумевал Стив. Все автоматизировано. Тем не менее, ему ничего не стоило врезаться сейчас в бетон. И почему при таких скоростях отсутствует шум, свист, не слышно работы двигателей? Такие двигатели? А какие они? Цезарь не ответил. к е н ь промелькнула над посадочными полосами снова и почти тотчас в обратном направлении. «Фантастика!» – пробормотал Стив. «Как ему удается при такой скорости менять направление?» Диск появился снова. Теперь он падал вертикально и завис неподвижно в сотни метров над землей. й н о что скажете?» обратился Цезарь к мистеру Пенке. Тот пожевал бледными, тонкими губами и кивнул, прикрыв глаза. «Почти то, что надо». «Почему почти?» «Вооружение. Надо соответствующее вооружение. Пока это пугало для воробьев, не больше. Пусть проектирует». Но вы слышали, что он говорил о защитном магнитном экране. Благодаря экрану УЛАК неуязвим для любого нынешнего оружия, включая ракеты. Но экран не позволяет пользоваться и средствами нападения, если их установить на корабле. А если убрать экран, УЛАК может быть сбит даже истребителем. Пусть что-нибудь придумает. Голова у этого негра, дай боже. Потребуются дополнительные средства, и немалые. Кроме того, проблема горючего для реактора. Пока количество горючего у нас ограничено и не позволяет приступить к серийному производству подобных кораблей. Деньги на продолжение работ будут. Пенки сплел сухие тонкие пальцы и оперся о них острым подбородком. Это беру на себя, с горючим хуже. Неужели природный алмаз ничем нельзя заменить? Пусть думает, экспериментирует. Пусть, наконец, попробует использовать искусственные. Можно построить специальный завод. Ну вы же слышали, прервал Цезарь. Он много о себе воображает, этот чернокожий, вспылил Пенки. Где мы возьмем такое количество алмазов? Уже и так наши оптовые закупки взвинтили цены на мировом рынке. Насколько я понял, эти алмазы утрачиваются безвозвратно. Да, превращаются в нечто иное, отдавая необходимую у лаку энергию. Это все сильно осложняет дело. Тип Линстер и его помощники продолжают в лабораториях зоны поиск иных видов горючего для реакторов. Но пока природные алмазы ничего не м о ж е т заменить. Поэтому приходится ставить на шарка. «Опять громадные капиталовложения, без отдачи в обозримом будущем!» «Тут совсем другое дело!» — воскликнул Цезарь. «В перспективе алмазоносные рудники на дне океанов!» «Наш друг р о у л е н по моей просьбе, был недавно у Шарка и видел образцы его кимберлитов!» «Ну и что?» — резко спросил Пенки, подняв глаза на Стива. «Алмазов в них, как дырок в швейцарском сыре!» — заверил Стив. В чем тогда дело? Пусть закладывает рудник. На этом мы деньги найдем. Его образцы имеют только минералогическое значение, объяснил Стив. Месторождение надо еще найти. Для этого потребуются длительные и весьма дорогие работы по исследованию океанического дна. В этом суть, мрачно заключил Пенки. Послышался шелест. Все обернулись. Громадный синевато-голубой диск уже стоял на прежнем месте, в с 0 а метрах от них, и Тип Линстер спускался по трапу. «Прямо летучий голландец!» — восхищенно сказал Цезарь. «Может, так и назовем его?» — предложил Стив. «Ты слышал, Тип?» — крикнул Цезарь приближающемуся Линстеру. «Мы решили окрестить Улак два летучим голландцам!» «Неплохо!» — согласился Тип. о т н ы н и е капитан летучего голландца как он земли когда летает хорош сказал скиф а изнутри еще лучше мистер линстер торжественно начал пенки будем считать что первые испытания улака2 прошли успешно поздравляю вас тип молча поклонился но теперь продолжал пенки перед вами стоят две важнейшие задачи вооружить его И удешевить. Да-да, именно удешевить эксплуатацию. Сжигать алмазы чудовищно. Извините, мистер Пенки, алмазы никто не сжигает. Возможно, вежливее начал Кип Линстер. Принцип получения энергии совершенно иной. Неважно, махнул рукой Пенки. Алмазы в ваших реакторах перестают быть алмазами, то есть уничтожаются. Попробуйте что-нибудь другое. уже пробовали. Продолжайте эксперименты, просите все, что вам надо, даже природные алмазы, но в количествах, не противоречащих здравому смыслу. И, конечно, оружие, самое совершенное. у л а к не просто призрак угрозы, он должен стать реально грозным. Если возникнет необходимость предъявить ультиматум, у л а к должен быть способен привести угрозу в исполнение. Вы поняли меня? «По-видимому, мистер Пенки», – медленно произнес Скид, – «хотя, извините, не вижу. Кому бы фирма фигуран Кайнов могла предъявить ультиматум? Извините». «Неважно», – начал Пенки, и вдруг, прикрыв глаза, стал растирать ладонью свою впалую грудь. «Вам нехорошо?» – обеспокоенно спросил Цвик, наклоняясь к нему. «Может быть, врача? Он тут рядом, в бункере управления. Две минуты. Не надо!» р о ш е п т а л пенки сейчас пройдет это жара Мне следует быстрее вернуться в помещение с кондиционером. Он снова извлек из кармана пузырек с зелеными таблетками и сунул одну в рот. Будем приступать к испытаниям другого аппарата спросил к и п у цезаря. Цезарь взглянул на пенки тот покачал головой. Я думаю все ясно насколько осведомлен второй аппарат уменьшенная копия этого, Да, подтвердил Кип. Его размеры значительно меньше. Поперечник, например, всего 6 метров. Но реактор и двигательная система такие же, как у этой модели. Поэтому скорость и маневренность у него еще выше. И он способен выходить в ближний космос. Что вы называете ближним космосом? Тихо спросил Пенки, не открывая глаз и продолжая держаться за грудь. УЛАГ-5 может выполнять функции спутника. менять орбиты, даже совершать и более дальние полеты. До Луны долетит? Это вопрос горючего, пока мы не располагаем таким запасом. Луна нам пока и не нужна, вздохнул Пенки. А спутниковые полеты – это хорошо, очень хорошо. Надо сделать так, чтобы он был способен уничтожать другие спутники. Вы поняли меня, Линстер? Да. Ну и прекрасно, тогда отменим вторые испытания. «Вы не возражаете, Цезарь?» «Не возражаю». «И еще одно, мистер Линстер». Пенки уставил с а н а к и б а неподвижным взглядом своих бесцветных глаз. «Мне, то есть нам с Фигуран Кайном, не нравится, что вы присвоили себе единоличное право пилота. Мы понимаем и с п ы т а н и е новых моделей. Но дальше не забывайте, ваше место в лаборатории, в ангарах, где будут собирать другие корабли». В крайнем случае, вблизи испытательного стенда. п о д г о т о в к и в кратчайшие сроки надежных пилотов. Хотя бы по два на каждый корабль из ваших инженеров, кому вы особо доверяете. Вы поняли? Секрет этих кораблей мы обязаны сохранить как можно дольше. На многие годы. И никакой, вы поняли, ни малейшей утечки информации. Пусть возникает и утвердится легенда. Общественное мнение уже готово ее принять. Эта дурацкая болтовня о летающих тарелках нам поможет. Через некоторое время мы начнем понемногу показывать наши корабли. Пусть кое-кто в мире призадумается, а потом, потом посмотрим. Вы поняли? Да, превосходно. Даем вам три месяца на подготовку пилотов. Возможно даже, что несколько кандидатов подошлю я. Через него Пэнки указал на Цвика. «Я понял», — поклонился т и п н у и хорошо. И последнее. В ваших дальнейших экспериментальных работах принцип двигательной системы кораблей вы думаете пока сохранить? Или будете искать еще что-нибудь новое?» «Принцип и так совершенно новый», — с оттенком удивления ответил т и п н а с к о л ь к о я знаю, он еще не применялся на Земле». «Я, конечно, сохраню его, хотя в деталях многое, вероятно, придется менять». «Я имел в виду главным образом ваше горючее», – нахмурился Пэнки. «Если даже мы когда-нибудь сможем заменить его чем-нибудь другим, самого принципа это не изменит», – решительно заявил т и п а все-таки, в чем заключается сам принцип?» – вмешался Стив. «Я, например, все видел и ничего не понял». «Маневры летучего голландца для меня абсолютная бессмыслица». «Ну, мы уже говорили об этом». п е н к е постучал тростью о бетон и приготовился встать. «Принцип предельно прост», — улыбнулся Тип, не обращая внимания на откровенное недовольство п е н к и э т о принцип, положенный в основу действия любого компаса. Китайцы знали его еще две тысячи лет назад. А вот теория...» Ее математическое обоснование и возможные пути практического использования для кораблей подобного типа довольно сложны. Пожалуй, даже очень сложны. Откровенно говоря, при решении этой задачи мне помог счастливый случай. Было это в п а с а д е н и где я работал в лаборатории. Впрочем, все это сейчас не важно. Если коротко, суть дела в следующем. Земля обладает магнитным полем. Именно это поле и заставляет магнитную стрелку компаса поворачиваться в определенном направлении. Можно создать искусственное магнитное поле, которое, взаимодействуя с магнитным полем Земли, способно не только поворачивать предмет, в данном случае этот корабль, тип указал на летучего голландца, но и перемещать его в пространстве в любых направлениях с довольно большой скоростью, что вы и видели. Остальное – детали, техника. Сердце кораблей этого типа – особый атомный реактор, но не урановый, а на алмазных стержнях. Углерод алмазов в этих стержнях постепенно превращается в иной элемент. В природе его не существует. При этом вырабатывается энергия, необходимая для создания того искусственного магнитного поля, о котором я упоминал. По периферии диска, расположены особые очень сильные магниты они и мистер линстер резко перебил пенки поднимаясь технические подробности никого из нас не интересуют я уже говорил вам об этом в корабле все испытания закончены все свободны возвращайтесь к себе в зону прощайте а вы мистер р о у л и н г признаюсь меня все больше удивляете продолжал пенки устремив свой неподвижный взгляд на Стива. «Откуда у вас такой интерес к технике? Если я не ошибаюсь, образование у вас гуманитарное». Не дожидаясь ответа Стива, Пенки повернулся и, прихрамывая, направился к своей машине. Стив вопросительно взглянул на Цезаря. Тот пожал плечами и сел в машину вслед за Пенки. Стиву не оставалось ничего иного, как забраться в в и л и с Цвика. Когда в и л и с тронулся с места, Стив оглянулся. Космодром был пуст. Тип Линсток уже улетел.